— указывала она на грудь. «Право, пойдем домой!» — торопил Обломов. «Нет, постой, это пройдет!» Она сжимала ему руку и по временам близко вглядывала в глаза и долго молчала. Потом начала плакать. Сначала тихонько, потом навзрыд. Он растерялся. «Ради бога! Ольга, скорее домой!» — с беспокойством говорил он. «Ничего!» — отвечала она, всхлипывая. «Не мешай, дай выплакаться!»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 Она не досказала и отвернулась, как будто просила пощады. Отчего смутилась она и сама не знает, отчего ее грызло и жгло воспоминания о вчерашнем вечере, об этом расстройстве. Ей было и стыдно чего-то, и досадно на кого-то, не то на себя, не то на Обломова, а в иную минуту казалось ей, что Обломов стал ей милее, ближе,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 Какой глубокий извив прорывает оно. Не думал, что сказанное добро и громко, Без скраски ложного стыда, А с мужеством оно не потонет В безобразных криках светских сатиров, А погрузится, как перл, В пучину общественной жизни, И всегда найдется для него раковина. Многие запинаются, На добром слове, рдея от стыда, И смело,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 Он не мог слушать ежедневных рассказов о том, как один переменил лошадь мебель а тот женщину и какие издержки повели за собой перемены. Не раз он страдал за утраченные мужчины достоинство и честь, плакал о грязном падении чужой ему женщины, но молчал боялся света надо было угадать это Ольга угадала.